Андрей Федин Товарищ капитан Часть первая Блондинка с розой в сердце Глава первая Я сдвинул в сторону дверь купе. Вдохнул запах пота, чеснока и вареных яиц. Увидел, как синхронно повернули в мою сторону лица, сидевшие в купе поезда люди. Трое... Похоже на студента старших курсов мужчина в очках и синевато-красным прыщом около носа. Он выседал рядом с окном, левым плечом прижимался к стене вагона. По правую руку от студента расположился мужчина лет 60 с козлиной бородкой и блестящей лысиной. Я мысленно обозвал его пенсионером. А напротив мужчин, по другую сторону стола, замерла широко открытыми глазами симпатичная голубоглазая блондинка. Александра Витальевна Лебедева, журналистка из Ленинграда. «Двадцать семь лет, бездетная, разведенная и пока еще живая». Я улыбнулся и громко сказал. «Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Дмитрий Иванович Нестеров. Я ваш новый сосед. Займу двадцать второе место. Еду до конечной станции, до самого Ленинграда». Бросил на верхнюю полку свою ношу, газету «Советский спорт» за вчерашний день. Та легла по соседству со свернутым матрасом, с которого выглядывала грязно-белая подушка. Здравствуйте, приятным похожим на кошачье мурлыканье голосом сказала Лебедева. Она пробежалась по мне взглядом. по коричневым кожаным немецким полуботинкам, по светло-сиим американским джинсам, по белой футболке и по украшенному многочисленными карманами жилету из голубой джинсовой тканью. Инокентий Николаевич! представился пенсионер. Наряженный в белую майку мужчина привстал, протянул мне руку. Мы обменялись с Инокентием Николаевичем рукопожатиями. Я отметил, что рукопожатие пенсионера крепкое, рабоче-крестьянское, не соответствующее его внешности и интеллигента. Павел последовал примеру своего соседа-студент. Павел Дружинников. Павел навалился животом на стол и тоже сжал мою руку, сильно по-взрослому, будто спортсмен-тяжелатлет. Я заметил, что ладони Дружинникова влажные, будто Павел сейчас нервничал перед сдачей судьбоносного экзамена. «Меня зовут Саша», – промурлыкала журналистка. «Александра Витальевна!» Она чуть склонила на бок голову и сказала. «Немного у вас вещей, Дмитрий Иванович. Вас случайно на вокзале не ограбили?» Лебедева приподняла тонкую правую бровь. Ее глаза смеялись. Я улыбнулся, взглянул на лицо Александры, Подумал, что Пашка Бондарев меня не обманул. Эта ленинградская журналистка действительно симпатичная. Пробежался глазами по стройной женской фигуре. Задержал взгляд на собранных у Лебедевой на затылке в хвост светло-русых волосах. и на точке родинки у Александра над губой. «Путешествую налегке», — сказал я. Прикоснулся руками к карманам жилета и добавил. «Деньги и документы здесь, а все прочее куплю в Ленинграде». Александра Витальевна сдвинулась к окну. Я уселся рядом с ней на полку, аккуратно застеленную тонким колючим одеялом. Мазнул взглядом по книге, которую держала в руке журналистка Агата Кристи, «Мисс Марпл Вест-Индии». За окном купе проплывали среднерусские пейзажи, лиственные хвойные деревья, поросшие высокой травой луга, деревянные домишки. Небо за пыльным стеклом казалось хмурым. На нем, между перестыми облаками, застыло солнце. «Дмитрий Иванович, а вы уже слышали про референдум в Ленинграде?» – спросил пенсионер. «Про тот, который проходил во время голосования за Ельцина». Проходимцы из Ленсовета заморочили горожанам головы, навешали им лапши на уши. И обманутые этим негодяями ленинградцы проголосовали за переименование Северной столицы. Я отвел взгляд от окна, посмотрел на гневно нахмуренное лицо Иннокентия Николаевича. Заметил, как Павел Дружинников пожал плечами. — А я считаю, что это хорошо, — сказал студент. — Пора завязывать с коммунистическим прошлым. Хватит, надоело. Да и вообще, этот царь Петр Первый построил город на Неве. а не Ленин. Ленин там вообще ни при чем, поэтому я считаю, именно царь Петр заслужил, чтобы в город носил его имя. И нечего подмазываться к чужим заслугам». «Название Санкт-Петербург не в честь Петра Первого», — сказала Лебедева, «а в честь Святого Петра, небесного покровителя города». Студент тряхнул головой. «Пусть так», сказал он, «но Ленин к этому городу все равно никакого отношения не имеет». Пенсионер гневно сверкнул глазами. «Много вы понимаете», повесил голос. Город-герой — это Ленинград, а никакой не Петербург. Еще живы те, кто пережил блокаду, кто защищал Ленинград от фашистов. Они Ленинград защищали, а не Петербург. Как мы своим отцам и дедам в глаза посмотрим? Как мы предадим их память? Совести у вас нет с этими самыми вашим Петербургом. Товарищи, предлагаю сменить тему, — сказала Лебедева. Все равно от нашего с вами спора ничего не зависит. Что бы мы не решили, а власти поступят по-своему. Нет у нас в стране пока демократии. Александр Витальевна взглянул на меня, словно в поисках поддержки. «И слава богу, что ее у нас нет!» — произнес пенсионер. «Нам она и не нужна. Пусть эту демократию буржуи за границей едят!» Он покачал головой. «Это вы за себя говорите, Иннокентий Николаевич!» — ответил студент. «А нам эти ваши коммунизм и социализм уже поперек горла стоят!» Все, надоели, требуем перемен! Студент махнул рукой. Вы еще наплачетесь от этих ваших перемен, пробурчал пенсионер. Он взял со стола пачку с надписью Союза полон, выудил из нее сигарету. Вот это правильно, уважаемый Накентин Николаевич, сказал студент. Давайте-ка мы с вами выкурим трубку мира. Он без стеснения запустил пальцы в пачку пенсионера, и Накентин Николаевич никак на это действие не отреагировал. Мужчины посмотрели на меня. «Вы с нами, Дмитрий Иванович?» спросил пенсионер. Я поднял руки и покачал головой. Сказал «не курю». «Вы молодец, Дмитрий Иванович», сказал пенсионер. «Здоровье – это очень важно. Да и сигареты нынче по талонам. Впрочем, как и все остальное. Тут не только курить, тут и есть, и пить бросишь». Иннокентий Николаевич проследовал к выходу из купе. Павел Дружинников поспешил за ним, оставив после себя шлейф из запаха пота. Лебедева поджала под себя ноги, Раскрыла книгу. Я выждал полминуты. Рассматривал разложенные на столе вещи. Пустые стаканы в металлических подстаканниках, свертки с продуктами, мятую пачку сигарет, складной порочинный нож. С интересом взглянул на загорелые колени журналистки. Та будто чувствовала мой взгляд, накрыла колени подолом сарафана. Но глаз от страниц книги Александра Витальевна не отвела, будто действительно увлеклась чтением. Я выждал, пока в конце вагона хлопнули дверью. Лишь после этого прикрыл дверь в купе. На это мое действие журналистка все же среагировала. «Дмитрий Иванович, жарко!» – сказала она. Демонстративно помахала книгой, словно веером. Я встал, вынул из кармана жилет удостоверения, раскрыл его и предъявил журналистке. Представился снова. «Дмитрий Нестеров, капитан. Комитет государственной безопасности СССР. Оперативный полномочный. Прочла в удостоверении Лебедева. Она перевела взгляд на мое лицо и спросила. «Вас мой папа прислал?» «Зачем?» «Александра Витальевна Лебедева», — сказал я. «Вы подозреваете совершение особо тяжкого государственного преступления. К нам поступила информация, что вы планируете побег за границу, поэтому мы вынуждены вас задержать». Я отметил, что широко открытые глаза журналистки сейчас выглядели не голубыми, а темно-бирюзовыми. Лебедева моргнула, растерянно улыбнулась. «Будто надеялась, что я пошутил». «Гражданка Лебедева», — сказал я, — «вставайте и следуйте за мной. Советую вам, не делайте глупостей. Напоминаю, что неподчинение представителю власти — это уголовно наказуемое деяние. Не усугубляйте свою вину». «Мою вину?» — переспросил Александра. «Государственное преступление? Побег за границу? Дмитрий Иванович, это такая шутка?» Я спрятал в карман удостоверения и заявил. «Никаких шуток, гражданка Лебедева. Измена Родине — это не шуточное обвинение». Журналистка все еще улыбалась. «Что?» – переспросил Александра. «Измена родине? Вы... Знаете, кто я такая? И кто мой отец?» Я кивнул. Вагон дернулся. Из-под подола сарафана вновь выглянули женские колени. «Разумеется, Александра Витальевна», – сказал я. «Меня поставили в известность. Ваш отец – генерал-майор комитета государственной безопасности Корецкий. Арестован. В настоящий момент он уже дает признательные показания». «Папу арестовали? Кто такое приказал?» Лебедева вцепилась руками в край стола. На ее скулах вспыхнул румянец. «Я потянулся к выходу», — поманил Александра за собой. «Александра Витальевна», — сказал я, — «следуйте за мной. Уверен, что там вам все объяснят». Демонстративно выглянул в коридор и снова взглянул на Лебедеву. «Александра Витальевна, поспешите. Сейчас вернутся ваши попутчики. Вы же не хотите, чтобы в их присутствовали? Я защелкнул на ваших руках наручники, как на какой-то воровке». Журналистка встрепенулась, возмущенно выдохнула. «Сам ты...» Она свесила с полки ноги, сунула их в босоножки. «Я вашему начальнику позвоню», — заявила она. «Крючкову Владимиру Александровичу. Он знает, что мой папа честный человек. Они с папой не первый год знакомы. Владимир Александрович разберется». «Очень мудрое решение», — сказал я. «Обязательно побеседуйте с Крючковым. А сейчас, пожалуйста, без лишних эмоций». «Ведь вы же дочь генерала, а не базарная баба. Следуйте за мной, Александра Витальевна». Лебедева подхватила с полки сумочку, повесила ее на плечо. Посмотрела мне в лицо и прошипела. «Базарную бабу я вам еще припомню, Дмитрий Иванович. Это я вам обещаю». Она поправила волосы. «Ведите, Нестеров», — сказала она. «Не бойтесь, за границу я не сбегу». Я кивнул и зашагал по коридору в сторону противоположной той, где курили в тамбуре студенты пенсионер Оглянулся, Лебедева следовал за мной. Александра шла с высоко бонятой головой, хмурила брови и посмотрела на меня с неискрываемой неприязнью. Я снова подумал о том, что Паша Бондарев ее не зря расхваливал. Лебедева действительно красавица. Рядом с комнатой проводника я шагнул к окну. Жестом велел, чтобы журналистка шла вперед. Александра пренебрежительно скривила губы, продефилировала к выходу из вагона. Я направился за ней следом, выдержав дистанцию в три шага. С интересом рассматривал фигуру Лебедева уже с другой стороны, с которой Александра выглядела ничуть не хуже, чем с предыдущей. Теперь я оценил ее фигуру, стройность которой не прятал, а лишь подчеркивал бежевый в мелких цветочках ситцевый сарафан. Классический 90-60-90, рос примерно метр и 70 сантиметров на пару десятков сантиметров ниже меня теперешнего. Гладкая и шелковистая загорелая кожа, будто лебедева ехал сейчас не из Вологды, а с морского курорта. В тамбуре следующего вагона журналистка обернулась. Вопросительно взглянула на меня. «Идите до первого вагона!» – скомандовал я. Лебедева дернула плечом. Под переступ колес поезда мы с Александрой брели по заполненным пассажирами вагонам, Вдыхали букеты не самых приятных запахов, слушали обрывки чужих разговоров. Детский плащ, бренчане гитарных струн. Женский смех, громкий мужской бас — все это поочередно сопровождало нас пути. Как и мелькание зелени за окнами, деревья, кусты, густая высокая трава. В первом вагоне Лебедева снова остановилась. «Первое купе», — сказал я. «Первое и второе места». Журналистка хмыкнула, но промолчала. Побрела мимо изныавших от жары пассажиров. Я поглядывал по сторонам. Видел, что люди общались, читали газеты и книги, играли в карты и шахматы. Ожидаемо... Не заметят никаких смартфонов, планшетных компьютеров или ноутбуков. В пятом купе мужчина колдовал над радиоприемником, а во втором ребенок пеликал игрой серии «Электроника». Лебедева снова остановилась. «Что дальше?» – спросила она. Я указал ей на нижнюю полку, где я заблаговременно расстелил постель. «Присаживайтесь, Александра Витальевна». Лебедева послушно опустилась на край полки, сложила руки на колени. Мазнула... внимательным взглядом по лицам наблюдавших за ней пассажиров. Тут же снова нахмурилась и тяжело вздохнула. Я склонился над ней и строго потребовал. «Никуда не уходите с этого места, Александра Витальевна, и не пытайтесь бежать. за вами наблюдают». Лебеди стрельнула глазами в женщин, что щелкали семечки и посматривали на нас со своих буковушек. «Ждите меня здесь, Александра Витальевна», — сказал я. «Располагайтесь, скоро я к вам вернусь». Я отодвинул дверь, заглянул в купе. Студент и пенсионер при виде меня замолчали. Иннокентий Николаевич, не глядя, но очень ловко, нарезал ножом копченую колбасу. Павел дружинник жевал бутерброд, размешивал сахар в стакане с чаем. Мужчины дружно взглянули поверх моего плеча. Я шагнул к столу и взял сразу два куска колбасы. Прожевал их, кивнул, заявил. Неплохо. Очень даже. Вкус туалетной бумаги совсем незаметен. Павел... Оставил в покое ложку и потрогал указательным пальцем прыщ на своем лице. «Какой бумаги?» – спросил он. В окно купе заглянуло солнце, заставило меня сощуриться. «Туалетный», – повторил я. «Не слышали об этом? Это же общеизвестная легенда о том, что в Советском Союзе дефицит туалетной бумаги именно потому, что вся она уходит на приготовление колбасы». Студент Сапаска взглянул на остатки своего бутерброда. «Правда, что ли?» – спросил он. Павел посмотрел сперва на замерзшего с ножом в руке пенсионера, затем снова на меня. «Вранье!» – авторитетно заявил я. «И гнусные происки империалистов. туалетная бумага сейчас в дефиците. Чтобы мы чаще покупали газеты и книги, ведь СССР – самая читающая страна в мире!» Павел Дружинников неуверенно улыбнулся. и Иннокентий Николаевич спросил. «Дмитрий Иванович, а где же наша прекрасная Сашенька? Разве она не вместе с вами ушла?» «Вместе со мной», – сказал я. Сунул пальцы в карман жилета и выудил оттуда книжечку с золотистым гербом Советского Союза на красном фоне и с надписью «Удостоверение Министерства внутренних дел СССР». Открыл ее, показал Анакентию Николаевичу и Павелу Дружинникову. Выждал, пока не рассмотрят вклеенную в удостоверение фотографию. «Капитан Нестеров, оперуполномоченный, уголовный розыск», — представился я. Заметил, как студенты пенсионерно насторожились. С громким щелчком Захлопнул корочку, сунул книжицу в карман. Гражданка Лебедева Александра Витальевна арестована, сообщил я. Постановлением суда ей вменяется подозрение в нарушении пяти статей уголовного кодекса РСФСР, в том числе покушение на убийство двух и более лиц. Я заметил, как расслабилась, сжимавшая рукоять ножа рука пенсионера. Сказал: поэтому я расстрою вас, товарищи. Симпатичная попутчица к вам. Не вернется. Сомневаюсь, что Александра Витальевна окажется на свободе в ближайшие пять-семь лет. Я пришел за ее вещами. Где они? Павел Дружинников пальцем указал на полку. Там внизу, сказал он. Сумка. И еще вот эта книга. Я вынул из-под нижней полки небольшую сумку из коричневого кожзама. Книгу я сознательно проигнорировал. Протянул пенсионеру и студенту руку. Те ее пожали. Аккуратно, будто с опаской. «Спасибо за сотрудничество, товарищи», — сказал я. «В Ленинграде вас на перроне встретят мои коллеги. Они отведут вас в отделение. Ничего особенного. Зададут несколько вопросов о Лебедевой. Под протокол. Много времени это не займет». Иннокентий Николаевич и Павел Дружинников синхронно кивнули. «Я попрощался с ними и покинул купе». «Сумку журналистки я оставил в купе проводницы». Вернулся в первый вагон. Обнаружил, что Лебедева сидела у окна, осмотрела поверх деревьев и кустов на небо. Мысль на сейчас была явно не в поезде. Я расстегнул лежавший на верхней полке рюкзак. Достал из него блокнот и ручку. Под присмотром щелкавших семечки женщин сделал на чистой странице первую запись. «Мы так и будем тут сидеть?» – спросила журналистка. Она скрестила на груди руки, плотно сжала губы. «Ждите, Александра Витальевна», – сказал я. — Скоро вам все объяснят. Начал в блокноте первый абзац. Лебедева дернула плечом и отвернулась к окну. До пятиминутной остановки на станции Селидово я исписал мелким почерком почти четыре страницы. Все это время Лебедева молчала, я ее не беспокоил. Поезд дернулся и снова поехал. Я поднял голову, взглянул на окно. Увидел, как мимо поезда неспешно проплыло незрачное здание железнодорожного вокзала. Отметил, что журналистка по-прежнему... Смотрел на небо. Александра сейчас походила на манекен в витрине магазина. Такая же неподвижная и молчаливая. Я заполнил текстом еще полстраницы, до того как заметил шагавшую по вагону проводницу. Ту, в чьей комнатушке я недавно пристроил вещи Лебедевой. Проводница остановилась рядом со мной и сообщила: "Товарищ капитан, они вышли из поезда, оба. Вселидово". Я кивнул протокольными фразами поблагодарил женщину за информацию. проводница ушла. Я закрыл блокнот, сунул его обратно в рюкзак, повернулся к следившей за моими действиями Лебедевой. — Вот и все, Александра Витальевна, — сообщил я. — Наша прогулка завершена. Возвращаемся в свое купе.